Прова девятнадцатая. Антон. И родители, и доктор Гринберг, услышав мою просьбу, вернулись в палату. На их лицах светилось радостное возбуждение. Я и сам готов был заплясать от радости, если бы мог. «Сынок, как здорово!» — сжала мою руку мама, вытирая слезы. «Все же она меня любит. Пусть по-своему удушающе, но любит». «Я так рад! Ты точно идешь на поправку!» — босил отец. «Я только сейчас заметил, что его виски стали совсем седыми. Бедные мои родители. Досталось им». Это просто отличный молодой человек, потирал руки доктор Гринберг. Ваше выздоровление идёт быстро. Я глядел на них и тоже радовался. Безумно. Их слова означали одно: скоро увижу Риту. Доктор, если восстановление идёт так быстро, через сколько времени смогу ходить? Ну, Антон, не торопитесь. Впереди ещё долгий путь. У вас атрофировались мышцы ног. Даже если пройдёт паралич, вы будете несколько месяцев учиться заново ходить. Несколько месяцев. Эта новость отравила всколыхнувшуюся было в душе радость. «У меня нет столько времени. Мне надо сейчас и сразу». Однако организм пока ещё не желал подчиняться своему хозяину. Заснул я абсолютно счастливый. Утро началось с беготни по коридорам и этажам. Вернее, бегали все, кроме меня. Я сидел в кресле и поторапливал медиков и Диму, который везде меня сопровождал, настолько мне не терпелось наконец остаться одному. Телефон, лежавший в кармане пижамы, буквально жёг мне бок. А мотив старой песенки крутился в голове беспрестанно. Позвони мне, позвони, напевал я про себя. Наконец обследование завершилось, меня доставили в палату. Дима хотел уложить меня в постель, но я не торопился. Просто сидел в кресле у окна и задумчиво глядел в березовое море, раскинувшееся до горизонта. Антон Николаевич, вам ещё что-нибудь нужно? Дима, поехали на свежий воздух. А как же она, Анатольевна? Она вернулась на виллу за сменной одеждой. Приедет только завтра. Я направил кресло к выходу из палаты. Эх, как не хватало мне сейчас мощи моей Мэйры. На ней, как на машине, можно было бы прокатиться в город. Охранник шагал рядом. Тёплый ветер плеснул в лицо остатки дневного жара, охладил разгорячённую кожу, помог привести мысли в порядок. Мы поехали по аллее, вдоль растутых стволов хлопкового дерева или харизии. Их бутылочная форма создавалась постепенно. В сезон дождей внутри скапливалась вода. Деревья были сплошь покрыты острыми треугольниками, шипами. И походили на шкурку динозавра. Но это уродство компенсировалось потрясающими тёмно-розовыми бутонами. Харизия распускается как раз в конце октября, поэтому яркие соцветия гирляндами свисали с веток, так и манили к себе. Невероятная красота. Жаль только не пахнет. Я нашёл скамейку, спрятанную среди ветвей, и подкатил к ней. "Садись", предложил я охраннику. "Поговорить надо". "О чём?" насторожился Димка, думает сейчас небось дал хозяйскому сыночку палец, а он и руку по локоть оттяпать хочет. Усмехнулся я. Ты можешь временно поработать двойным агентом. В смысле. На загорелое лицо охранника покраснело. Он смотрел прямо на море, стараясь не встречаться со мной взглядом. Я знаю, что ты обо всём докладываешь матери. Дима предостерегающе поднял руку. Не парься, продолжай. Только и мне рассказывай, если что-то интересное увидишь и услышишь. Меня очень волнует тот факт, что мать связалась с Блонди. Почему? Теперь парень заинтересовался. Понимаешь? Я сам не заметил, как рассказал ему постороннему человеку свою историю. 5 лет ныне со своими мыслями вылились в словесный понос. Остановить его можно было только под дулом пистолета. Мне нужен был свой человек в стане врага, и на горизонте появился Димка лучшая кандидатура для этой цели. Когда он узнал, что я 5 лет назад женился и моя жена даже не знает о Баварии, он при свиснул. "Ну выдаёте. Как можно о таких вещах молчать?" Вы представляете, что с ней было? Девчонка, наверное, с ума сошла. Утром просыпается, а на тумбочке лежат деньги, документ о браке исчез, и ни хань где нет. Ты думаешь, она решила, что я с ней расплатился и исчез? Конечно, других вариантов нет. Рита не такая, она меня искренне любила. Любые чувства пройдут, когда человека так подло обманут. А почему вы ей не сообщили? Сначала было не до этого. Я ей говорить не мог. А потом время упустил. Прошло два месяца боли, страданий и отчаяния. Решил, что лучше дам ей свободу, чем привяжу к инвалидному креслу, вечным больницам и памперсам. Ага, свободу. Она же была замужем. Какая свобода? Я планировал развестись, как только попаду в Россию или... Или что? Сделать её вдовой. Молодец, Антон Николаевич! Браво! Дима захлопал в ладоши. Я была вас лучшего мнения. А ты сам захотел бы жить в моём состоянии? Я уже кричал. Десё да под неусыпным контролем мамаши. Лучше уж разом покончить с этим миром. Ладно, ладно, не кричите, примирительно сказал охранник и положил мне на плечо руку. Теперь, надеюсь, вы понимаете, кто более не правы. Примерно так. Хотя она сама могла развестись с вами за это время и выйти замуж за другого человека. Разве так можно? Конечно. Если у пары нет детей, то достаточно заявления одного из супругов. Слова Димы меня расстроили. Я всё же эгоистично надеялся, что Рита по документам моя жена. Катя, свидетельство о браке я взял с собой. Она могла подумать всё что угодно, вплоть до того, что её брак фикция. Потому и в универ пришла, чтобы меня разыскать. Знаешь, что самое интересное? Что меня сбила машина, я её даже не заметил. Ни часы, ни деньги из кармана не пропали. Исчезла только сумка, с которой я был, а в ней документы. Антон Николаевич, здесь могут быть только две версии: либо кто-то под шумок прихватил вашу сумку, мало ли Вас ударило бампером, вы взмахнули рукой, сумка отлетела в сторону, либо наезд совершил кто-то из своих, а сумку забрали намеренно, хотели документы уничтожить. Подозрение шевельнулось у меня в душе. И почему я раньше об этом не задумался? Все говорили о расследовании, но исходили из посыла, что это была роковая случайность. Посторонняя машина шла на большой скорости. Водитель увидел меня поздно, начал тормозить, но подвела скользкая дорога. Вот я и попал под растачу. Тормозной след действительно был Смущало только тот факт, что шофёр скрылся с места аварии и даже не вызвал скорую помощь. Но если он скрылся, то как забрал сумку? Одни вопросы, на которые нет ответа. Но никто из моих знакомых не знал о свадьбе. Вы же говорили, что за вами следил Павел. И от подозрения уже разъедал мою душу. Солнечный свет померк. Харизия теперь казалась похожей на страшного зверя. Её крупные цветы с вытянутыми языками пестиков на раскрытую в гневе пасть СМИ. Я передёрнул плечами от омерзения и подъехал к краю аллеи, чтобы взгляд касался только морского простора впереди. Дима, ты можешь разузнать по своим каналам что-то? Не хочется думать, что вокруг одни враги, но приходится. Мы же в Израиле, но пару звонков могу сделать. Ничего, скоро мы будем дома. Я теперь это точно знаю. Мы вернулись в палату. Я снова полез в интернет, полюбовался ещё раз на фотографию. Рита на ней выглядела такой счастливой. Я набрал номер кафе, и к моему удивлению трубку взяла она. От шока я сразу не нашёлся, что сказать. Глупо бормотал извинения, хотя надо было говорить правду и прямо в лицо, идиота кусок. Рита была настроена агрессивно. Она, видимо, решила разобраться со мной по полной программе. Я в ответ что-то блеял невразумительное. И вдруг детский крик, и разговор оборвался. Я слышал короткие гудки. Что это было? Повторяется тактика ведения боя, которую начала Анжела, или что-то случилось? Мозги заработали в усиленном режиме. Что же крикнул ребёнок? «Мамочка? Или мне показалось?» «А-а-а!» Наверное, кто-то из посетителей потерял ребёнка, и Рита побежала на помощь. Хотелось думать именно так. Я не мог представить, чтобы Рита грубо оборвала разговор. Хотя за прошедшие пять лет её характер мог ожесточиться. Моё предательство заставило нежную и мягкую девочку стать грубой хамкой. Подождал полчаса. Вполне достаточно, чтобы решить проблему. От нечего делать раскладывал фото. Я укрупнил его, и теперь сумел увидеть каждый завиток на милом лбу, каждую морщинку у глаз, а они появились. Ушло безмятежное выражение лица. На нём теперь лежала печать заботы и тревог. И я собирался ещё добавить проблем. Я набрал номер. Долго никто не подходил к телефону, потом раздался щелчок, и усталый голос Риты сказал: "Заканчивай звонить, не до твоих капризов сейчас". У меня было время собраться с мыслями, поэтому сразу начал с места в карьер. Рита: Слушай меня внимательно. Я, конечно, козёл, потому что скрывался 5 лет, но не по злому уму, сулуй это точно. Да, да, конечно. Теперь вдруг вспомнила дурочки, которую ты облапошил и решил снова развлечься. Извивительно воскликнула она. Не перебивай. В то утро я ушёл из отеля, потому что хотел всё рассказать родителям. Думал, успею вернуться, пока ты ещё спишь, но тебя унесли инопланетяне на свою планету. В голосе Риты звучала насмешка. Желание что-то рассказать сразу пропало. Я глубоко вздохнул и выпалил: "Я попал в аварию". На другом конце кто-то вскрикнул, но я не остановился. Был в тяжёлом состоянии. Родители увезли меня за границу. Только не подумай, что я оправдываюсь. Что с тобой? Голос звучал напряжённо, будто Ритта сдерживала крик. Это сейчас неважно. Мать вдруг решила, что ты причина всех моих бед, и поручила Блонди тебя разыскать. Не знаю, какими методами она собралась действовать, но умоляю тебя, уезжай. Как ты мог Раздался в трубке протяжный стон. Рита, это не главное. Я кожей почувствовал, что она меня не слушает. Рита, очнись. Я не сказал семье, что женился. Ты смело можешь противостоять моей матери. Говори ей нет и всё. Как ты мог скрыть от меня такое? повторила она всхлипывая. Я же 5 лет тебя проклинала.